Глава 5. Старые проверенные правила. Они все еще работают. Вероятно, у вас уже сложилось представление о том, как работают ментальные модели. Это фильтры, которые можно использовать при различных обстоятельствах, чтобы быть уверенными в том, что вы отвечаете за все и принимаете решение, основанное на максимуме собранной информации. Это ориентиры в незнакомых нам сферах и указатели, направляющие вас в новых ситуациях. Ментальные модели, которые вы услышите в последней главе, не обязательно относятся к одной из этих категорий. Все они известны как эпонимические законы. Затейливый термин, означающий всего лишь, что они были названы в честь людей, сделавших определенные выводы или открытия. Данные ментальные модели – результат наблюдений за паттернами, встречающимися в реальной жизни, как мелкими, так и значительными. Все они содержат уроки, которые могут оказаться вам полезными. О некоторых из них вы могли слышать, но давайте обратимся к первоисточникам и рассмотрим их подробнее.